Игорь Негатин. «Лишнее золото». Книга третья. «За гранью джихада». Муэдзин пел старательно и неторопливо. Призыв к утреннему намазу «Ас-Субх» он начинал резко, из очень высокой ноты, словно обрушивался на совесть тех, кто в этот час еще спал.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 И пусть облака, обнявшие вершину Арчкорта, еще не окрасились в нежный бедросветный румянец, но рассвет уже чувствовался. В дурманящем запахе горных трав, в кристально чистом воздухе. Даже горная река, омывающая эту каменистую землю, сейчас шумела иначе. Один из домов горного селения стоял на некотором отдалении от остальных. Он был окружен глухим и крепким завором. На втором этаже, в небольшой комнате, спал мужчина. Еще не старик, но выглядевший гораздо старше своих 60 лет. Лицо, хоть и сохранивший гордый профиль, напоминало печеное яблоко. Ранее для его возраста старческие пятна и глубокие морщины переплетались с побелевшими шрамами в затейливую вязь. Кожа на руках напоминала старинный пергамент. Когда раздались первые звуки азана, он, даже не проснувшись, поморщился. Мужчина никогда не любил рано вставать. В его жизни было слишком много бессонных и тревожных ночей. Поэтому сейчас, когда ему стукнуло шестьдесят два, он позволял себе расслабиться и спать столько, сколько нужно для его уставшего тела. Только вот заснуть не получилось. И дело здесь не в этом раздели его шайтан Муэдзиня, Что-то другое, неуловимое и непонятное. Чувство надвигающейся беды, которое его никогда не подводило. Оно просто захлестнуло душу своими мутными потоками опасений и тревоги. Он открыл глаза и увидел сидящего напротив кровати незнакомца. Тому было около сорока. По крайней мере, выглядел этот человек не старше. Он был смугл и черноволос. Короткая стрижка. И трехдневные щетины серебрились искрами седых волос. Темные, почти черные глаза смотрели на собеседника холодно и спокойно. Одежда тоже ничем особенным не отличалась от той, к которой привык хозяин этого дома. Выцветшая на солнце форма оливкового цвета и видавший виды разгрузочный жилет. На шее черно-белая куфья. В правой руке пришелец держал пистолет. Легко и привычно. Незваный гость сидел верхом на стуле, посередине комнаты. Сидел и спокойно смотрел на открывшего глаза хозяина. Рядом с ним стоял небольшой кожаный чемодан. Даже не чемодан, а саквояж. Кожаный, светло-рыжего цвета. Потускневшие латунные застежки и вытертые от частого употребления бока. С такими в начале XX века ходили провинциальные врачи и авантюристы, претендующие на звание джентльмена. «Амир, ваш Муэдзин все-таки порядочная скотина», — спокойно заметил незнакомец. Он так вопит, словно никогда не слышал о наставлениях Беляла ибн Рабаха. Белял ибн Рабах — один из самых известных сподвижников пророка Мухаммеда, первый Муэдзин. То ты так...» — начал было хозяин, но пришелец не обратил на это никакого внимания и спокойно продолжил говорить. «Жаль, что он не видит разницы между настоящим азаном и криком». Иначе бы давно понял одну простую вещь. Если бы в можно было разбудить совесть мусульманина, то самым лучшим уэдзином был бы простой лопоухий шаг. «Кто ты?» — повторил свой вопрос старик. «Это не важно». Незнакомец лениво махнул рукой и кивнул на саквояж. «Вот твои деньги, Амир. Двести тысяч икю. Где наш пленник?» Он говорил спокойно и неторопливо, на хорошем арабском языке, чисто, но с каким-то странным акцентом. Короткими, тяжелыми фразами, будто не говорил, а отливал слова из расплавленного серебра. Хозяин нервно дернул щекой, прищурился и еще раз посмотрел на саквояж. Его левая рука незаметно скользнула под подушку, но гость заметил, заметил и усмехнулся. Улыбка, похожая на волчья оскал, коснулась его губ, но взгляд остался холодным. Темные глаза, как два оружейных ствола, готовых огрызнуться пулей. Предупреждая ненужные действия, незнакомец еще раз качнул рукой и поднял повыше пистолет. Не надо делать глупостей, Амир. Ты ведь, слава Аллаху, не вечный. Зачем тебе лишняя дырка во лбу? Тем более, что твоей игрушки там уже нет. Хм, как и охранников у дверей твоего дома, усмехнулся гость. Не переживай, они живы, целости и сохранности. Пройдет немного времени и очнутся. Разве что головы будут немного болеть. Я тебя... Ты опять меня не слышишь, Амир. К сожалению, в голосе повторил незнакомец. — А все почему? — Потому что ты забыл про три завязанных шайтаном узелка, иначе бы не валялся в кровати, а встретил рассвет с молитвою и с душою, переполненной радостью. — Их здесь нет. — Это плохо, — покачал головой незнакомец, и улыбка слетела с его лица. — Где они? — юга, отсюда. У надежных людей жаль, что мы плохо поговорили. — Очень, очень жаль. Можешь не провожать. Гость встал и аккуратно подвинул стул к стене, украшенный богатым тикинским ковром. На нем висело несколько старинных шашек и два кавказских кинжала, украшенных серебром. Он посмотрел на лежащего мужчину и сухо обронил. «Мы ждем еще три дня. Потом ты уж не обижайся, Амир, но умирать будешь долго и очень мучительно. Ты и все твои близкие. И похоронят тебя, скуду, завернутым в грязную свиную шкуру». Как знал, что может пригодиться. Специально приготовил. С этими словами незваный гость подхватил саквояж и открыл дверь. Конец 80-х годов. Западная Европа. Утреннее солнце дразнило. Оно предательски проскользнуло в щель между занавесками и осветило мою холостяцкую берлогу. Еще немного, и луч света доберется до подушки. Будильник, стоящий на прикроватной тумбочке, зашевелился шестеренками, собираясь выдать звонкую порцию звуков. Но я успел хлопнуть его по большой медной кнопке. Когда-нибудь я его выброшу. Или отправлю в открытое окно. Или в стену. Со всего размаха. Этот большой будильник достался мне от предыдущего постояльца. Своим заполошенным звоном он мог бы поднять и покойника. думая, что его прежний хозяин был счастлив, когда забыл это извращенное творение часовщиков. «Доброе утро, маленькая моя!» Я не вижу лица, но чувствую, как изменилось дыхание моей проснувшейся подружки, как у разбуженной кошки. Сейчас она что-нибудь нежно проморлычет, поцелует меня в шею и пойдет в ванную, и будет долго плескаться под душем, напевая смутно знакомую мне мелодию». Она поет ее каждый раз, когда ночует у меня, но я никак не могу вспомнить название этой песни. «Боже, как мне не хочется вставать!» Она садится на кровати и потягивается. И все это с закрытыми глазами. Еще не проснулась. В конце концов, она показала мне свои хитрые зеленые глаза, посмотрела на часы и нехотя поднялась. Еще раз потянулась. У нее красивое тело, и она это знает. Она любит его демонстрировать и знает, что мне это нравится». Солнце скользнуло по моей загорелой коже, и Хельга довольно улыбнулась. Потом показала мне язык и ушла в душ. Мол, даже не думай приставать. Или наоборот, попробуй не приставать. Кто знает, что у женщин на уме. Подчас они и сами этого не понимают. Куда уж нам, грешным. Поэтому мне остается лишь проводить ее взглядом и довольно хмыкнуть. Нет, конечно, можно нарушить этот привычный ритуал и присоединиться к ней. Поначалу она будет возмущаться. До первого поцелуя. В ложбинку. Между лопаток. Потом... Эх, девочка. В итоге из душ мы опять переберемся в постель, и я опоздаю на дежурство. Сегодня это нежелательно. Пока она умывается, я иду на кухню. Точнее, за куток, который так называется. Делаю кофе. При всех достоинствах моей светловолосой подружки варить кофе она не умеет. Потом мы меняемся местами. Я иду в душ, она хлопает дверцами холодильника и готовит мне завтрак. Просто семейная идиллия, а не утро. Спасибо. Я целую ее в шею и получаю шлепок по пальцам. «Даже не думай! Как бы не так!» Бурчу я и провожу руками по ее бедрам. Хельга пытается возмущаться и перебирается на другой конец стола, подальше от моих рук. Правда, смотреть на нее никто не запрещает. И я с большим удовольствием рассматриваю ее стройные ножки, обтянутые темными чулками со стрелкой. Строгая черная юбка, белая блуза и деловой пиджачок. Черт побери! Прав был старик Сесиль Сен-Лоран. Женщина без щелок, как роза без запаха. Что же тогда сказать о женщине, которая носит чулки со швом? «Ничего, так как слов будет недостаточно». «Карим, даже думать не смей!» Она перехватила мой взгляд и знает, чем это может закончиться. В конце концов, я устраиваюсь сигареты и чашкой кофе у открытого окна. Хельга почти не курит и не любит курящих. И своему мужу, насколько мне известно, дома курить запрещает. И как только натерпит мою прокуренную берлогу, ума не приложу. «Сегодня я не приеду», — сообщает она, осторожно намазывая грены к вишневым джемам. «Жаль». «Мне тоже». Про то, что мы увидимся только через три дня, я знаю, со вчерашнего вечера. Она придет в гости, когда муж уедет куда-то в Баварию или Бельгию. На очередной съезд врачей. Пардон, врачей. Хотя мне-то какая разница? Бьюсь об заклад, что своих медсестер он трахает чаще, чем свою жену. Так что через три дня и не днем раньше. Она сообщает мне эту информацию с таким видом, будто это очередной прогноз погоды. Но я просто обязан что-то ответить. Что-то похожее на «да, дорогая, лето в этом году холодное, возьми зонтик, дорогая, не задерживайся, дорогая». Вместо этого я недовольных мыкаю и продолжаю рассматривать ее ножки. Да, вот такой я аморальный тип, сплю с чужой женой. Какой кошмар, да? Если честно, то ваш праведный гнев меня не сильно печалит. Если собрать все мои грехи, то это будет самым маленьким и одним из самых приятных. Еще через полчаса мы заканчиваем завтрак. Она вертится перед зеркалом и поправляет чулок. Поймав мой взгляд, делает грозное лицо. Хм, ваше счастье, фрау Хельга, что мне надо на работу, иначе грозное лицо с этими лукавыми чертятами во взгляде послужило бы хорошим поводом вас раздеть. Хельга замечает мой висящий на спинке стула бронежилет, и по ее лицу пробегает тень. Она не любит мою работу. Увы, мадам, но это не обсуждается. Каждый занимается тем, что умеет. Ваш муж умеет резать и служит в большой и шикарной клинике. Я тоже умею резать людей, но мои операции стоят гораздо дешевле, и они вредны для человеческого организма. Мы выходим из дверей моей квартиры и спускаемся вниз. Стук ее высоких каблучков звонко разносится по подъезду. Она быстро целует меня в щеку и убегает. Даже не целует, а легко прикасается к моей щеке, чтобы не смазать помаду. Мне достается только аромат ее духов и энергичная дробь шагов. Привлеченные этими бодрыми звуками из коморки, расположенной рядом с входной дверью, выходит женщина. «Доброе утро, Гершая! Вам письмо!» Белобрысая консьержка с водянистыми, как у рыбы, глазами протягивает мне конверт с таким удивленным видом, что можно подумать, будто я читать не умею. И читать не умею, и сам факт получения письма — это ничто иное, как восьмое чудо света. Или девятое. Сколько их там всего, этих чудес? Семь? Пусть будет семь, я не против. При этом консьержка успевает проводить взглядом машину Хельги, выезжающую со двора, и презрительно сморщится, «Тоже мне, Святоша!» «Доброе утро, фрау Шнитке!» «Фройлен Шнитке!» Поправляет она ее губы и без того узкие плотно сжимаются, превращаясь в белесый шрам, рассекающий вечно недовольную маску. Даже не маску, а кусок бледного теста, по недоразумению природы, обладающего скверным характером и умеющего говорить. От нее пахнет нафталином и еще чем-то неуловимым, вроде пыльных и засушенных цветов. «Да-да, конечно!» — киваю я и, усмехнувшись, выхожу на улицу. «Обязательно!» «Удачного дня!» — сухой голос впивается мне в спину гневным шипением. Голос, полный осуждения и яда. Так и слышу ее внутренний шепот. «Чтоб ты сдох, развратник!» Я выхожу на улицу и неторопливо закуриваю. Через дорогу мне приветливо машет знакомый лавочник. Он уже открыл свой овощной магазинщик и теперь пытается пристроить рекламный щит на узком тротуаре, чтобы его не снесли спешащие прохожие. Вслед за мной на крыльцо выползает и Фройлен Шнитке с метелкой. Она подметает ступеньки с такой яростью, будто вместе с пылью хочет избавиться от постояльца по имени Карим Шая. Как бы не так, чтобы не мешать, спускаясь на тротуар. Моего напарника еще не видно, и я с интересом кручу в руках письмо. Это что за новости? Пауль Нардин, Сан-Антонио. «Ю-э-с-эй. И какого дьявола Поль туда забрался? Нет, медведь всегда был непоседой. Этого у него не отнимешь. Но что он в Америке-то забыл? Почитать, к сожалению, не удалось подъехал напарник. Его черный БМВ еще блестит каплями воды после утренней мойки. Этот парень известный Чистюля, и машина блестит, как у кота яйца. Письмо пришлось убрать в карман куртки, и мы отправились в сторону грузового порта Гамбурга. Пока ехали, успели обсудить политические новости. Коллега сообщил, что осенью этого года, а точнее в октябре, Гельмут Коль отправится в Москву. Не знаю, чему он радуется. Возможно, объединению Западной и Восточной Германии? Спорный вопрос, но я послушно киваю. Это проблема будущего. Домой я попал только на следующее утро. Вчерашний день был жутко хлопотным. У моего шефа есть ужасная привычка, которую я терпеть не могу. Если что-то идет не по плану, то разбираться с этим приходится мне. Как правило, это не самые приятные дела. Если быть точным, то в этот раз мне опять не повезло. Заболел телохранитель его жены, и пришлось заменить это вечно жующее создание. Кстати, я просто уверен, что парень здоров как бык, просто он решил отдохнуть от этой жирной скотины, а шеф, недолго думая, сбросил свою благоверную на меня. У нас с его женой стойкая и обоюдная антипатия. Шеф это знает, и, думаю, только рад. По крайней мере, он может быть спокоен за свою блестящую лысину. Рогов там не появится. Он бы с радостью отправил меня на эту должность навечно, но этот вариант мы уже проходили. Когда меня в очередной раз попытались превратить в грузчика, навьючив пакетами из магазинов, я объяснил разницу между телохранителем и курьером. Помню, она тогда жутко разозлилась, выла, как минометная мина, и гораздо дольше. У этой вздорной бабы есть мания. Она живет покупками и походами по магазинам. Это цель и смысл всей ее жизни. Альфа и омега существования. Все эти тряпки, наряды. «Господи, прости меня, грешного! Иногда мне хочется пристрелить эту сучку! Пристрелить и получить премию от шефа!» Я так и вижу эту картину. Плачущий шеф смахивает скупую мужскую слезу и незаметно сует в мой карман пухлый конверт с деньгами. При этом он закрывает лицо платком, чтобы спрятать свою жутко счастливую физиономию. Да, думаю, что он будет рад избавиться от этой горгоны медузы, если бы не ее отец, чиновник из Бундестага. Шеф и сам бы давно развелся». По крайней мере, когда он напивается, только эта мысль его и занимает. Иногда, если супруга достает его придирками, он напивается прямо у себя в кабинете. Потом в кирпичную стену, украшенную фотографиями этой фурии, летят бокалы и пустые бутылки, сопровождаемые звериным рыком. Убил бы суку. Увы, но все это остается лишь в мечтах. Для него этот вариант чреват большими финансовыми потерями, если не сказать больше. Поэтому молчим и терпим. Терпим и молчим. В итоге весь день я сопровождал эту фрау, а затем отправился в порт, где и застрял до утра, разбирался с проблемами контрабанды в порту. «Извините, я забыл представиться. Меня зовут Карим Шайя. Мне 32 года, рост 1,75 м, вес 83 кг. Глаза карие, стригусь очень коротко. Что еще? Если вы докторша и вас интересует все остальное, то на теле найдется несколько шрамов, плюс к этому две контузии». С последней вышло не очень хорошо, и слух иногда подводит. Какие-то странные приступы глухоты на левое ухо. Наш доктор утверждает, что со временем это пройдет. Хотелось бы ему верить. Уже прошло два года, как я ушел из французского иностранного легиона. Только не спрашивайте, почему я ушел, хорошо? Были причины. Мне вспоминать неохота, а вам это и вовсе без надобности родился и вырос в Париже. Все мои предки, а точнее отец и дед, служили в легионе. Это настолько вошло в нашу семью, что другой дороги у меня просто не было. Мои предки из Алжира, и да, я мусульманин. Если честно, вопрос веры мне никогда не был важен. Ислам в нашей семье – это как аляпистая фруктовая вазочка, стоящая на подсервантнике. Вся ее ценность в том, что куплена одним из ваших уважаемых предков. Выбросить жалко, охранить глупо. С религией то же самое. Семья у нас небольшая, я самый старший. Кроме меня есть еще два брата и сестра. Братьям 20 и 22. Сестренке 13 лет, и она у нас любимица. С нее сдувают пылинки и хранят как зеницу ока. Жаль, но со своей семьей я вижу редко. Причины? Это старая история, и мне не хочется ее рассказывать. Если вам это так интересно, то скажу коротко. Проблемы с родственниками. Такое случается в любой семье. Бьюсь об заклад, что если покопаться в вашей памяти, то и у вас найдется дюжина таких историй.